Глава 13. Примечание. Электрон. Сплав серебра и золота. Неферт вместе со своими спутниками слушала эту песнь. Гробница Неферхотепа прекрасно сохранилась. Здесь мы даем перевод фрагмента, имеющиеся там надписи. Час спустя стройная, скромно одетая горожанка в сопровождении смуглого юноши и мальчика с удивительно нежным личиком переправлялась через Нил. Правда, даже неискушенному наблюдателю сразу бросилось бы в глаза, что темные морщины на лбу и щеках этой женщины едва ли подходят к ее свежему и юному лицу. Тем не менее... В них трудно было узнать гордую бентонат светлокожева Ромери и прекрасную Неферт, которая даже в длинном белом одеянии воспитанника жреческой школы была очаровательна. Они вышли из дворца в сопровождении двух старших носильщиков Паланкина-царевны, сильных и верных людей. Им было приказано делать вид, будто они не имеют никакого отношения к своей повелительнице и ее спутникам. Переправа через Нил отняла немало времени, и детям фараона впервые довелось узнать, сколько препятствий нужно преодолеть простому смертному, чтобы достичь цели, в то время как венценосным особам все само идет навстречу. Никто не расчищал им дороги, ни одна барка не посторонилась, каждый стремился обогнать их и поскорее пристать к другому берегу. Когда они ступили, наконец, на пристань, шествие уже углубилось в город мертвых и приближалось к дому Сети. Там Амени, сопровождаемый харами, которые распевали гимны, вышел навстречу процессии и торжественно приветствовал Бога на этом берегу Нила. Пророки Некрополя собственноручно друзили статую Омона — на священную ладью дома Сети, искусно сделанную из кедрового дерева и электрона и украшенную драгоценными камнями. Тридцать пастофоров подняли священный ковчег на плечи и понесли его по аллее сфинксов, соединяющей пристань с храмом в святилище дома Сети. Там бог Амон, находился в то время, когда люди, прибывшие на праздник из всех номов Египта, складывали свои дары в зале перед святилищем. По дороге Омона опередили колхиты, чтобы по древнему обычаю усыпать его путь песком. Через час процессия снова вышла из ворот и, повернув к югу, сделала первую остановку в огромном храме Аменхатепа Третьего, перед которым точно стражи высились два высочайших колосса во всей Нильской долине. Следующая остановка была сделана в храме великого Тутмоса, что расположен еще южнее. Оттуда шествие повернуло обратно, задержалось у самого края восточного склона Ливийских гор, возле множества гробниц, поднялось на террасы уже знакомого нам храма Хадшепсуд, и остановилась у гробницы древних царей близ этого храма. Лишь к закату солнца процессии предстояло достичь наконец того места, где должен был начаться собственно праздник – входа в долину с гробницей Сети, на западном склоне которой находились гробницы фараонов свергнутой династии. Эту часть некрополя шествие обычно посещало уже при свете фонарей и факелов, перед возвращением Бога и до праздничной мистерии на священном озере в самой южной части города мертвых, которая начиналась лишь в полночь. Следом за Богом в сосуде из прозрачного хрусталя, укрепленном на длинном шесте, который был обернут золотой фольгой, несли священное сердце овна. Незаметно положив венок на богатый жертвенный алтарь своих предков, дети фараона и Неферт присоединились к толпе, шедшей в хвосте шествия. Было уже далеко за полночь. Около гробницы предков Мена, они поднялись на восточный склон Ливийских гор. Эту гробницу заложил еще пророк храма Амона по имени Неферхотеп, прадит Мена. Узкий вход в гробницу был буквально осажден народом, потому что в первый из высеченных в скале зал певец, аккомпанируя себе на арфе, пел по праздникам погребальную песню в честь давно умершего пророка, а также его супруги и сестры. Сочинил эту песню еще певец, служивший самому пророку, и слова ее были высечены на стене второго зала гробницы. Неферхотеп завещал правителям города мертвых большой участок земли, оговорив, что доход от него должен быть использован на содержание арфиста, чтобы он пел эту песнь под аккомпанемент арфы на каждом празднике мертвых. Возничий Мена знал эту погребальную песнь прадеда и нередко пел ее Неферт, которая аккомпанировала ему на лютне И в этом нет ничего удивительного, ибо в час радости египтяне с особой теплотой вспоминали своих покойников. Вот и сейчас, стоя в толпе, Неферт вместе со своими спутниками слушала эту песню. «О, как праведен в покое своем этот великий! Так восстань же к прекрасным делам! Исчезать стало уделом людей со времен великих богов!» И старое уступает юному, и солнце новое восходит каждое утро, когда старое покой свой находит на западе. Так наполнишь весельем, пророк мой, этот праздничный день. Благовонное масло, душистые смолы предлагаем мы и венками, обвиваем мы стан и руки твоей возлюбленной сестры, что покоится рядом с тобой». Песни петь и на арфе играть Будем мы в твою честь. Так откиньте же все заботы И предавайтесь веселью, Пока не придет пора опуститься в путь Туда, где навек обретаешь покой, В царство, где молчанье царит. Как только певец умолк, люди стали протискиваться под низкие своды гробницы, чтобы положить цветок на жертвенный алтарь пророка и выразить ему этим свою благодарность за песню. Неферт и рамери тоже удалось туда пробраться, и Неферт после долгой безмолвной молитвы, обращенной к светлому духу покойной матери ее мужа, положила свой венок там, где покоилась мумия свекрови. Много придворных проходило мимо детей фараона, но никто их не узнал. Они изо всех сил старались пробиться к площади, где происходил праздник, но давка была так велика, что женщинам не раз приходилось укрываться в ближайших гробницах, чтобы их не смяла толпа. В каждой гробнице они видели жертвенные алтари с щедрыми дарами, почти всюду семьями собирались люди. Здесь они ели жареное мясо и фрукты, пили пиво и вино, вспоминая своих покойников, словно путников, нашедших свое счастье в дальних краях, твердо надеясь рано или поздно свидеться с ними. Солнце уже клонилось к закату, когда они добрались, наконец, до площади. Здесь стояло множество столов со всевозможными лакомствами, чаще всего со сладким печеньем для детей, с финиками, фигами, гранатами и другими фруктами. Под легкими тенистыми навесами продавались сандалии и платки всех форм и расцветок, украшения, амулеты, веера и зонты, благовонные эссенции и другие товары как для жертвенного алтаря, так и для туалетного столика. Корзины садовников и цветочниц были уже пусты, зато у меня работы было по горло, а за столами, где пили вино и играли в кости, царило веселье. Друзья и знакомые приветствовали друг друга благочестивыми изречениями, а дети показывали друг другу новые сандалии, сладкие лепешки, выигранные в кости, или подаренные медные колечки, на которые они еще сегодня, во что бы то ни стало, могли что-нибудь купить. Особым успехом пользовались маги из дома Сети. вокруг которых прямо на земле сидело множество зрителей. Передние места все по доброй воле предоставили детям. К тому времени, когда наши спутники добрались до этой площади, религиозная часть торжества уже закончилась. Еще стоял балдахин, под сенью которого семья фараона обычно слушала праздничную речь, и где сегодня, наслаждаясь прохладой, восседал на троне визир Ании. Еще не убраны были кресла вельмож и рогатки, удерживавшие народ на почтительном расстоянии от знати жрецов и трона. Здесь, на этой площади, сам Амени возвестил в ликующей толпе о чуде, свершившемся с божественным овном, и поведал людям, что в стадах визира объявился новый Апис. Его толкование этого божественного знаменья переходило из уст в уста. Оно сулило стране мир и счастье через какого-нибудь любимца богов, и хотя Амени не назвал его имени, даже самым несообразительным стало ясно, что любимец этот никто иной, как визир Ани. Ну, конечно, ведь Ани – потомок Великой Хапшепсут, а ее пророк был удостоен сердца священного Овна. В то время как Аменя возвещал о чуде, взорок всех присутствующих были устремлены на Ани, который на глазах у народа принес жертву священному сердцу и получил благословение Верховного Жреца. Уже сказал свою речь и Пентаур. Бентанат слышала, как какой-то старик говорил своему сыну «Жизнь наша тяжела». Нередко казалось она мне невыносимым бременем, которое жестокосердые боги взвалили на наши несчастные плечи. Но теперь, послушав этого молодого жреца из дома Сети, я ощутил, что боги добры, и мы за многое должны быть им благодарны. В другом месте жена жреца говорила своему сыну, «Ты хорошо разглядел Пентаура, Харуза. Так вот, запомни, этот человек низкого происхождения, но умом и дарованием он превосходит знатных и пойдет далеко. Какая-то девушка делилась с подругой. — Этот проповедник — самый красивый мужчина, какого я видела в своей жизни, а голос его звучал просто как песня. а как сверкали его глаза когда он прославлял правдивость называя ее высшей добродетелью подхватила другая ты знаешь в его душе наверное обитают все боги бентонат вся вспыхнула услыхав эти слова уже началао смеркаться и она сказала что пора домой но рамери очень хотелось присоединиться к шествию и при свете фонарей и факелов пройти с ним через западную долину чтобы посетить и гробницу их деда Сети. Царевна неохотно уступила его настойчивой просьбе. К тому же пробираться к реке было сейчас нелегким делом, так как многие еще спешили на берега к площади, чтобы примкнуть к шествию. Поэтому брат и сестра, а с ними и Неферт, влились в эту толпу и очутились в западной долине, когда солнце уже село. В эту ночь здесь не показывался ни один хищник, все шакалы и гиены убежали в глубь пустыни, напуганные светом бесчисленных факелов и фонарей, горевших в руках людей. Чад и дым от факелов, пыль, поднятая ногами бесчисленных путников, густым облаком окутывали процессию и сопровождавшую ее толпу, скрывая от их взоров звездное небо. Бентонат вместе с братом и добралась до хижины Парасхита Пенема, но здесь они вынуждены были остановиться, потому что стражники длинными палками оттесняли напиравшую толпу, чтобы очистить путь для процессии. «Взгляни, рамери сказала Бентонат, указывая на «дворик Парасхита», оказавшаяся всего в нескольких шагах от них. Вот здесь живет та светлокожая девушка, на которую налетела моя колесница». «Сейчас у Арди гораздо лучше», — продолжала Бентонат. «Обернись и посмотри, там за изгородью из колючих кустов возле костра сидит она сама со своим дедом». рамери приподнялся на носки, заглянул в жалкий дворик и чуть слышно проговорил — Какое прелестное создание! Но что это она делает со стариком? Он вроде молится, а она то подносит к его губам платок, то растирает ему виски. Какой у нее испуганный вид! Должно быть, парасхид заболел, решила Бентонат. Еще бы! Он верно выпил по случаю праздника лишнюю кружку вина, — рассмеялся рамери Ну, конечно! Ты только взгляни, как подергиваются его губы, как дико он вращает глазами, просто отвратительно, он точно бесноватый». «Он ведь не чистый?» — осторожно заметила Неферт. «Но, тем не менее, он добрый и славный человек с нежным сердцем», — живо возразила Бентонат. «Я справлялась о нем, и мне сообщили, что он честный, старик и не пьет. Ну, конечно, он болен, а вовсе не пьян». вот девушка встает, — воскликнул Ромери, опуская купленный им на площади бумажный фонарик. «Отойди, Бентонат, она, должно быть, ждет кого-то. Нет, ты скажи, видела ли ты когда-нибудь такую белую кожу и такую очаровательную головку? Даже волосы любимого цвета Сетха, и те изумительно идут ей. Но, глядите, ее саму так и шатает из стороны в сторону. Она, наверное, еще очень слаба». Вот она опять села возле старика и растирает ему лоб. «Бедняжка! Ты только взгляни, она плачет!» «Я брошу ей сейчас мой кошелек!» «Не надо!» — воскликнула Бентонат. «Я щедро одарила ее, а слезы, что льются сейчас из ее глаз, по-моему, не унять никаким золотом!» «Я пошлю завтра старую оснат и велю ей разузнать, можно ли тут чем-нибудь помочь!» но Как напирают на нас эти люди! Лишь только Бога пронесут мимо нас, мы сразу же вернемся домой. — Прошу тебя, пойдем, не так страшно! — взмолилась Неферт и, дрожа всем телом, прильнула к царевне. — Смотрите, смотрите! — закричал рамери Вот они! Не правда ли это великолепно? А как сияет священное сердце, словно звезда! Весь народ, а вместе с ним и Бентонат со своими спутниками, упали на колени. Прямо против них процессия остановилась. Всякий раз, пройдя тысячу шагов, она ненадолго задерживалась. Вперёд вышел глашатай и зычным, далеко слышным голосом восславил великое чудо, которое совсем недавно явило новое дивное свойство: с наступлением темноты священное сердце Авна начало светиться. Вернувшись из дома бальзамировщиков, старый парасхид упорно отказывался от еды, а на все расспросы перепуганной семьи не отвечал ни слова. Неподвижно устремив перед собой взор, застыв, словно в оцепенении, он бормотал себе под нос какие-то непонятные слова, часто хватаясь рукой за лоб. А несколько часов назад... Он вдруг дико захохотал, и тогда смертельно перепуганная жена Стремглав бросилась в дом Сети за врачом-непсехтом. Уарда тем временем стала растирать ему виски теми листьями, что колдунья Хект прикладывала к ее раненой груди. Раз эти листья тогда хорошо помогли, то и теперь, может быть, они прогонят демона болезни. Когда же сверкающие тысячами факелов и фонарей шествия остановилось подле ограды хижины Парасхита, затерявшаяся во мраке ночи, и какой-то человек громко крикнул «Вот, приближается священное сердце Овна!» Старик вздрогнул и выпрямился. Он уставился на сияющую в хрустальном сосуде святыню и, казалось, не в силах был оторвать от нее глаз — Медленно, содрогаясь всем телом, стал он подниматься на ноги, вытягивая вперед шею, глашатый начал славить чудо. И тут случилось нечто невероятное. В то время, как народ, застыв на коленях, благоговейно внимал торжественным словам глашатая, старик-парасхит, не дав ему кончить, ринулся вперед, ударяя себя кулаками по лбу и, обратив лицо к священному сердцу, неожиданно разразился безумным хохотом. Этот неистовый хохот огласил всю долину, многократно отдаваясь эхом среди голых скалистых склонов. Толпу объял ужас. Все стремительно вскочили на ноги, испугался даже Амени, величаво выступавший следом за сосудом с сердцем. Невольно вздрогнув, он обернулся в ту сторону, откуда раздался этот жуткий хохот. Он никогда не видал пенема, но знал, где живет этот парасхит. Увидев маленький костер на его дворе, тускло мерцавший во мраке сквозь облака пыли и чада, он сразу сообразил, что они остановились возле жилища этого вскрывателя трупов. Он подозвал одного из начальников стражи следовавших со своими людьми по обеим сторонам процессии, и что-то шепнул ему. Затем он подал знак, и процессия тронулась дальше, как ни в чем не бывало. Зловещий хохот старика становился все громче. Он пытался прорваться к священному сердцу, но толпа отбросила его назад. Когда последние ряды торжественного шествия катились мимо его двора, старик, осыпаемый проклятиями и руганью, с трудом дотащился до порога своей хижины. Там он тяжело рухнул на землю. Уарда бросилась к нему ощупью, отыскав его недвижное тело в пыли и мраке. растоптать насмешника, разорвать его в клочья, спалить это гнездо нечистых, бросить его вместе с девкой в огонь, в диком бешенстве ревела на разные голоса толпа, так грубо пробужденная от благоговейного экстаза. Две старухи сорвали с палок фонари и бросились бить несчастного старика, а какой-то воин Эфиоп, схватив Уарду за волосы, оттащил ее от деда. В эту минуту появилась жена Парасхита, и с ней Пентаур. Старухе так и не удалось найти не Псехта, зато она встретила поэта, вернувшегося после своего выступления в дом Сети. Ему-то она и рассказала о демонах, вселившихся в ее мужа, и умоляла пойти вместе с ней. Пентаур, ни минуты не колеблясь, как был в домашнем одеянии, последовал за старухой, не надев белого жреческого облачения, показавшегося ему не совсем уместным для такого случая. Когда они подходили к хижине Парасхита, Пентаур услыхал рев толпы и пронзительные вопли насмерть перепуганной Уарды. Он бросился вперед и увидел при тусклом свете угасающего костра и нескольких фонарей, как чернокожий солдат вцепился в волосы беззащитной девушки. Прыжок вперед, и пальцы Пентаура железной хваткой стиснули горло воина. Затем, схватив Эфиопа за пояс, Он сильно рванул его и перебросил через ограду, как бросают обломок скалы. Разъяренная толпа ринулась на Пентаура. И тут им вдруг неожиданно овладел до сей поры еще неизвестный ему азарт битвы. Одним рывком он выломал подпорку, сделанную из тяжелого эфиопского дерева, которое поддерживало навес, устроенный заботливым дедом для своей внучки. Размахивая им, словно тростинкой, он заставил толпу отступить и крикнул Луарде, чтобы она держалась за него. «Кто тронет эту девушку, тому не жить!» — взревел он. «Как вам не стыдно нападать на слабого старика и беззащитного ребенка в такой священный день?» Толпа притихла. но уже через минуту она снова стала наступать, и раздались дикие крики «Смерть нечистым!» «Спалим их логово!» Несколько ремесленников из Сфиф стали наседать на Пентаура, в котором никто не узнавал жреца, но прежде чем их палки и кулаки успели коснуться его, он взмахнул несколько раз колом И все они свалились, как подкошенные. При каждом взмахе его грозного оружия кто-нибудь падал на землю. Однако эта неравная борьба не могла длиться долго. Несколько молодых парней, перескочив через изгородь, собрались напасть на Пентаура сзади. Сделать это было нетрудно, потому что Пентаур был теперь со всех сторон освещен ярким светом загоревшейся хижины. Несколько факелов, брошенных на крышу, Подожгли сухие пальмовые листья, и огромные языки пламени с треском вздымались к ночному небу. Поэт увидел подбиравшихся к нему сзади парней, прикрывая левой рукой, дрожащую от страха и крепко прижавшуюся к нему девушку, он правой яростно размахивал колом. Пентаур прекрасно понимал, что оба они неминуемо погибнут, но твердо решил до последнего вздоха защищать невинность и жизнь очаровательного создания. Все это длилось недолго, потому что двум мужчинам удалось наконец схватить его оружие, еще несколько человек поспешили им на помощь, и совместными усилиями они вырвали кол из его рук. Тем временем его противники, разъяренные, но безоружные, стали медленно наступать со всех сторон, все еще в страхе перед его невиданной силой. Задыхающаяся, трепещущая всем телом, словно загнанная газель, Уарда судорожно цеплялась за своего защитника. Почувствовав, что он безоружен, Пентаур глухо зарычал от бешенства, и вдруг точно из-под земли рядом с ним вырос какой-то юноша и подал ему меч, выпавший из рук оглушенного воина Эфиопа и валявшийся у его ног. Юноша и поэт встали спиной к спине. Пентаур гордо выпрямился, и громкий боевой клич сорвался с его уст. В эту минуту, размахивая своим новым оружием, Он был похож на отважного героя, защищающего последние, еще не занятые врагом укрепления. Он стоял, сверкая глазами, словно лев, отгоняющий свору шакалов от своей добычи. Его противники снова попятились, увидев, что и его соратник, юный рамери угрожающе поднял секиру. «Эти трусливые убийцы швыряют в нас факелами!» — воскликнул рамери «Ко мне, девушка!» «Я погашу на твоем платье горящую смолу!» С этими словами он схватил Уарду за руку, привлек ее к себе и затушил уже тлевшее платье, между тем, как Пентаур прикрывал его своим мечом. Несколько минут Ромери и Поэт простояли так спина к спине, как вдруг брошенный кем-то камень задел голову Пентаура. Он зашатался, и толпа с ревом бросилась к нему, но тут изгородь рухнула, словно под натиском чьей-то могучей руки, и на арене битвы показалась высокая женская фигура. «Оставьте их!» — крикнула она пораженной толпе. «Я приказываю вам! Я Бен Танат, дочь Рамсеса!» Толпа в изумлении отпрянула. Хотя оглушенный камнем Пентаур уже успел прийти в себя, ему показалось, что у него помутился рассудок. Он все видел и слышал, но думал, что это прекрасный сон. Сначала его охватило непреодолимое желание пасть на колени перед дочерью Рамсеса, но уже в следующий миг его ум, приученный в школе Амени быстро соображать, мгновенно подсказал ему, в какое ужасное положение попала царевна. И вместо того, чтобы преклонить перед ней колени, он воскликнул «Эй, люди!» Кто бы ни была эта женщина, пусть даже она и похожа на Бентонат, но это не дочь Рамсеса. Зато я, хоть и нет на мне сейчас белых одежд, жрец дома Сети, и зовут меня Тентаур. Сегодня на празднике я выступил перед вами с речью. Удались отсюда, женщина. Я повелеваю тебе это именем моего священного сана. Слова его возымели действие. И бентанат Повиновалась. Пентаур был спасен. Пока толпа приходила в себя, пока раненые им люди, их родственники и друзья готовились к новому нападению, а один парень, которому Пентаур раздробил кисть руки, в бешенстве орал «Какой он святой отец! Это бывалый рубака! Разорвать его обманщика!» Из толпы вдруг раздался голос «Раступитесь перед моим белым одеянием!» и оставьте в покое проповедника Пентаура, он мой друг, ведь многие из вас знают меня. «Ты врач-непсехт, который вылечил мне сломанную ногу?» радостно воскликнул какой-то матрос. «А мне больной глаз!» подхватил ткач. «Этот красивый и высокий мужчина действительно проповедник, я узнаю его!» звонким голосом воскликнула вдруг одна из девушек, чьи восторженные слова о Пентауре невольно подслушал на площади Бентонат. «А мне какое дело до того, что он проповедник!» заорал один из парней и бросился вперед, но толпа удержала его и почтительно расступилась, когда Непсехт попросил всех разойтись, чтобы он мог осмотреть раненых. Прежде всего он склонился над Парасхитом и тотчас же в ужасе вскричал «Позор вам!» «Что вы наделали? Вы убили старика!» «А мне пришлось обогреть кровью свои мирные руки, чтобы спасти от такой же участи его невинную внучку», сказал Пентаур. «Гады! Скорпионы! Змейные отродье Изверги!» бросал Непсехт в толпу, отыскивая глазами Уарду. Увидав ее, невредимую, У ног колдуньи Хект, тоже протиснувшийся во двор, он с облегчением вздохнул и принялся осматривать пострадавших. — Неужели это ты уложил всех людей, что валяются вокруг тебя? — шепотом спросил он своего друга. Пентаур кивнул и улыбнулся. Но это была не торжествующая улыбка отважного воина, а скорее стыдливая улыбка мальчишки, нечаянно задушившего в руке пойманную им птичку. Непсехт удивленно взглянул на него и с беспокойством в голосе спросил, «Почему же ты сразу не назвал свое имя?» «Потому что в меня вселился дух бога войны, когда вон тот негодяй схватил Уарду за волосы!» — горячо отвечал Пентаур. «Я ничего не видел вокруг, ничего не слышал, я...» «Ты поступил правильно», — перебил его врач. «Но чем теперь все это кончится?» В тот же миг раздались звуки труп. Это приближался начальник стражи со своими солдатами, которого Амени послал арестовать по Парасхита. Войдя во двор, он приказал народу разойтись. Кто отказывался подчиниться его приказу, тех выгоняли силой, и уже через несколько минут долина была очищена от озверевшей толпы, а пылающая хижина оцеплена солдатами. Вынуждены были отойти от ограды дворика... Парасхита и Бентанат со своим братом и Неферт. Как только рамери убедился, что уарда в безопасности, он присоединился к сестре. Неферт едва держалась на ногах от испуга и волнения, и носильщикам царевно пришлось, взявшись за руки, нести молодую женщину. Так тронулись они в обратный путь. Впереди носильщики с Неферт, за ними Бентанат и рамери никто не говорил ни слова даже рамери который не мог забыть уарду и ее полной благодарности взгляд брошенный ему вслед один только раз молчание нарушило дентонат дом парасхито горит вполголоса проговорила она где же будут теперь спать эти несчастные Когда долина была очищена, начальник стражи прошел вглубь двора, где, кроме колдуньи Хект с нашел также поэта. Он вместе с небосехтом оказывал помощь пострадавшим. Пентаур коротко рассказал ему о случившемся и назвал свое имя. — Если бы в армии Рамсеса было побольше воинов вроде тебя, — сказал стражник, выслушав Пентаура и протягивая ему руку, — то война с хеттами закончилась бы очень скоро. «Но ты побил не азиатов, а всего лишь мирных жителей Фив, и поэтому, как мне не прискорбно, я должен тебя задержать и доставить к камене». «Ты исполняешь свой долг», — промолвил Пентаур, склонив перед ним голову. Начальник стражи приказал своим людям взять труп Парасхита и отнести его в дом Сети. «Пожалуй, следовало бы арестовать и девушку», — неуверенно проговорил он, обращаясь к Пентауру. «Она больна», — возразил поэт. «Если она немедленно не ляжет в постель, то не доживет до утра», — вмешался врач. «Оставь ее в покое. Она ведь под особым покровительством Бентанат, которая на днях сбила ее своими конями». «Я уведу ее к себе и позабочусь о ней», — сказала колдунья. «Вон там лежит ее бабка, она едва не задохлась в дыму. Но теперь она скоро придет в себя, а места у меня хватит и на двоих. Она пробудет у тебя только до завтра, а потом я найду для нее пристанище», — проговорил врач. Старуха дерзко ухмыльнулась, глядя ему прямо в лицо. «Много вас тут найдется таких заботливых», — пробормотала она себе под нос. Солдаты по приказу начальника подобрали раненых и увели пентаура, унося с собой труп Парасхита. Между тем дети фараона вместе с Неферт, преодолев немало препятствий, добрались все же до берега Нила. Одного из насильщиков послали подвести ждавшую их лодку, приказав ему поторапливаться, потому что уже показались огни приближавшейся процессии, и бог Омон должен был начать переправу обратно в свой храм в Фивах. Они знали, что если им сейчас же без промедления не удастся сесть в лодку, то придется ждать много часов, так как ночью, пока процессия переправляется через реку, ни одно судно не имеет права отчалить от берега. С нетерпением ждали брат с сестрой знака, посланного ими носильщика, потому что Неферт страшно ослабела и могла каждую секунду лишиться чувств. Бентонат, поддерживая Неферт, чувствовала, как вся она дрожит мелкой дрожью. Наконец носильщик подал им условленный знак. Скромная, но быстрая лодка, которой обычно пользовались только для охоты, скользнула к пристани. Ромери велел одному из гребцов подать ему весло и подтянул лодку ближе к мосткам. В эту минуту подошел начальник стражи и крикнул «Это последняя лодка перед переправой Бога!» Бентонат поспешила к пристани, увлекая за собой бессильно повившую у нее на руке неферт. В это время лестница, которая вела к пристани, была лишь слабо освещена несколькими фонарями — Только с приближением статуи Бога на ней должны были ярко запылать факелы и чаши со смолой. Но не успела царевна дойти до последней ступеньки, как почувствовала на своем плече чью-то тяжелую руку и услышала грубый голос Паакера. «Назад, сволочь! Сначала переправимся мы!» Стражники не стали ему препятствовать. Они слишком хорошо знали жестокий нрав Махора, а Паакер, вложил два пальца в рот и пронзительный свист прорезал ночную мглу. Тотчас послышались удары весел, и Махор крикнул своим матросам «Оттолкните эту лодку в сторону, пусть они обождут!» На огромной барке Махора было гораздо больше грибцов, чем на жалкой лодчонке наших путешественников. «Живо! В лодку!» — крикнул Ромери. Бентонат снова поспешила вперед. Она молчала, так как не могла назвать себя при всех. Пакер заступил ей дорогу. «Вы что, не слышали, сволочи?» — крикнул он. «Ждите, пока мы не отчалим. Эй, рабы, отведите-ка челнок этих людей в сторону!» Дентонат почувствовала, как кровь стынет у нее в жилах. Вслед за грубым окриком Паакера на пристани поднялась перебранка, причем голос рамери звучал громче всех. Паакер не унимался. — Эта дрянь еще сопротивляется, орал он. Я проучу их сюда, дешер, возьми эту женщину и парня. На его зов с лаем бросился огромный рыжий пес, повсюду сопровождавший Паакера. Неферт испуганно вскрикнула. Но собака сразу узнала ее и с радостным лаем начала к ней ласкаться. Паакер, который тем временем успел спуститься к барке, обернулся и, с удивлением увидав, как его пес ползает у ног Неферт, которая в наряде мальчика была неузнаваема, бросился назад и заревел «Я научу тебя, как ядом или колдовством портить мне собаку!» Схватив плеть, он изо всех сил хлестнул по плечам супругу Мена. Неферт пронзительно вскрикнула и упала на мостки. Еще один взмах плети, и ее конец просвистел у самой щеки бедной женщины. Бентонат успела отвести удар. От ужаса, отвращения и гнева она не могла вымолвить ни слова. Но рамери услыхал отчаянный вопль неферт и в два прыжка очутился около женщин. «Трусливый негодяй!» — воскликнул он и замахнулся веслом, которое держал в руках. привычный к битвам по окер, не дрогнул и крикнул собаке с каким-то особенным присвистом «Хватай его, дешер!». Пес бросился на Ромери, но юноша не растерялся, еще ребенком он нередко бывал с отцом на охоте, и нанес разъяренному животному такой сильный удар по морде, что пес захрипел и покатился по мосткам. пакер считавший эту собаку самым верным своим другом, никогда не разлучался с ней и брал ее во все свои походы. Теперь, увидев, как она корчится у его ног, он пришел в нистовую ярость и, высоко подняв плеть, бросился на юношу. Но рамери и тут не оробел. Возбужденный событиями этого... Вечера, исполненный боевого духа своих предков, выведенный из себя грубостью Махора, оскорбившего женщин, защищать которых было его долгом, юноша чувствовал в себе достаточный сил, чтобы справиться с любым обидчиком. Он ударил Паакера веслом по руке и выбил у него плеть. Пакер взревел от боли и схватился другой рукой за кинжал. Тогда Бен не выдержала и, бросившись между Паакером и рамери, Второй раз за эту ночь назвала свое имя теперь уже вместе с именем брата. Она приказала по Акеру остановить своих матросов, отвела в лодку Неферт, которая так и осталась неузнанной, села туда вместе с Рамери и вскоре они благополучно высадились у самого дворца. А Паакеру и его матери Сетхем пришлось еще долго ждать на пристани. Это для нее он вызвал свою нильскую барку. Сидя в своих носилках неподалеку от пристани, сетхем наблюдала всю эту бурную сцену, правда, так и не разобрав слов и не узнав действующих лиц. Собака Пакера издохла, боль в руке не давала ему покоя, а в сердце его кипело бешенство. «Рамсесова отродья!» — злобно рычал он, «Искатели приключений!» Я с ними еще рассчитаюсь, Мена и Рамсес одна шайка, Я обоих их принесу в жертву.